Глава тридцать пятая. Сонное королевство начало войну, когда мы только еще к ней готовились. Нападение на двор лета мы никак не предвидели. Я знала, Азриэль во всем винит себя. Это я поняла сразу, едва взглянув на певца теней, когда через несколько минут он тихо вошел в дом. Следом появился Кассиан. Мы все стояли в коридоре, Неста забыла про свои упражнения и ловила каждое слово. Таркин попросил о помощи, — спросил у Амрены Кассиан. Спрашивать, как она узнала о нападении, никто из нас не решался. «Не знаю», — угрюмо ответила Амрина. «Я получила только это сообщение, больше ничего». Кассиан кивнул и повернулся к Ризу. «Когда вы были с визитом при дворе лета, как у них обстояло дела с обороной?» «Неважно. Тогда армада Таргина была рассредоточена вдоль всего побережья. Как сейчас, надо спрашивать у Азреля. «Половина кораблей находилась в гавани Адриаты, остальные кто где?» — ответил певец Теней. Его наземные силы после Фейры были стянуты к границам Двора Весны. Ближайший легион находится в трёх днях пути. Умеющих совершать переброс можно пересчитать по пальцам. «Сколько кораблей у Таркина в Адриаде?» — спросил Рис. «Двадцать. С полным вооружением». А у сонного королевства задал он новый вопрос, внимательно глядя на Амрину. «Не знаю. Много. Думаю, у них значительное превосходство во всём». Что было в послании? Его вопрос больше напоминал приказ с требованием точных сведений. Глаза Амрины вспыхнули, как расплавленное серебро. «Я получила предостережение от Вариана. Советует нам всерьёз готовиться к обороне». Воцарилась мёртвая тишина. Принц Вариан прислал предостережение. Тихо спросил Кассиан. «Тебе? Друзья всегда так поступают», — ответила Амрена, сверкнув на него глазами. И вновь стало тихо. Внешний Рис оставался спокоен, однако я чувствовала ужас и гнев, охватившие его. и тяжесть решений, которые нужно принимать немедленно. «Мы не можем бросить Таркина на произвол судьбы», — сказала я. Похоже, вчерашнее вторжение воронов было отвлекающим манёвром, попыткой заставить глядеть в сторону сонного королевства, забыв о своих берегах. Кейр и его вестники тьмы абсолютно не готовы выступить в поход. Рис повернулся к Кассиану. А как с Иллирианскими легионами? Сколько времени им понадобится, чтобы вылететь в Адриату?» Рис незамедлительно перебросил Кассиана в военные лагеря для отдачи распоряжений. Исчез и Азриэль. Взяв самых надежных разведчиков, певец теней отправился в Адриату. «Когда я увидела Кассиана и Азриэля в их чешуйчатых доспехах, меня едва не замутило. На каждом было по семи сифонов. Певец теней деловито проверял крепления на оружейном поясе и колчане. За спиной Кассиана виднелось два иллирианских меча. Ещё два, покороче, висели по бокам. Через мгновение все трое исчезли. Молчаливые, сосредоточенные, готовые к кровопролитию. Вскоре появилась мор, обвешанная оружием. Её волосы были заплетены в тугую косу. Каждая частичка её тела, Буквально звенело от желания поскорее ринуться в бой. Но отправиться без приказа мы не могли. Приходилось ждать. За неделю моего отсутствия Кассиан переместил Иллирианские легионы поближе к южным границам, и всё равно их приготовления займут несколько часов. А затем Рис перебросит их в Адриату. Всех. «Вы будете сражаться?» — спросила Неста. Поднявшись на несколько ступенек, она наблюдала за нашими действиями. «Скоро Азриэль или Лирис подадут сигнал, и тогда Мор совершит переброс в Адриату, перенеся и меня. Я пока не умела сама перемещаться на такие расстояния». «Да, если понадобится», — ответила я сестре, проверяя иллирианские ножи на поясе. «Мы с Мор были в кожаных иллирианских доспехах, но её оружие отличалось от моего». Её кинжалы были легче, тоньше, со слегка искреблёнными лезвиями. Они напоминали застывшие молнии, серфемские кинжалы. «Подарок дракония», — так сказала мне Мор. «А что вам известно о битвах? Я не знала, считать ли вопрос сестры оскорблением или обыкновенным любопытством». «Очень многое», — лаконично ответила Мор, запихивая свою длинную косу между мечами на спине. Было решено, что Неста и Элайна останутся в городском доме под присмотром Амрины. Для защиты Вилариса Кассиан выделил небольшой легион эллирианцев, приказав им разместиться в окрестных горах. По пути сюда Мор заскочила к Амрине. Та торопилась, как она сказала, запастись провизией на время своего пребывания в нашем доме. «Никто не знал, когда мы вернёмся из Адриаты, если вообще вернёмся». Я вновь посмотрела на Несту и наткнулась на привычную настороженность и отстраненность. «Мы дадим знать, когда сможем», — сказала я. В стены моего разума ударил полночный гром. Молчаливый сигнал, пронесшийся над горами и равнинами и достигший нашего дома. Чувствовалось, Рис сейчас был вплотную занят другим и не мог сказать даже двух слов по связующей нити. У меня зашлось сердце. «Они на месте», — сказала я, беря Мор за руку. «Отправляемся». Вид у был невероятно воинственный. Я догадывалась, что сейчас творится у неё в душе, но передо мной стояла никто иная, как Маригана, отважная женщина, сражавшаяся на той войне и умевшая уничтожать врагов силой оружия и магии. «Нет того, с чем бы мы ни справились», — сказала она на прощание Нести, добавив дерзкую улыбку. Чёрный ветер рокотал у меня в ушах, пытаясь забраться под доспехи. Я крепко держалась за мор. Мы неслись над чужими землями. Шумное дыхание мор обжигало мне щёку. И вдруг ослепительный свет, жуткая духота, крики и лязг металла, схлестнувшегося с другим металлом. Меня раскачивало. Чтобы не упасть, я расставила ноги пошире и щурясь от солнца стала оглядываться. Риз с иллирианцами уже находились в самой гуще боя. Мор перебросила нас на плоскую каменистую вершину одного из холмов, окружавших полумесяц залива Адриаты. Столица Таркина с её островной и береговой частями были видны отсюда как на ладони. Вода залива сделалась красной. Над зданиями и тонущими кораблями поднимались столбы чёрного дыма, чем-то похожие на узловатые стволы деревьев. Кричали жители города, кричали солдаты, воздух сотрясался от криков. Я не представляла, какова численность солдат с обеих сторон. Мысленно я рисовала себе сражение иным, более упорядоченным, с чётким разграничением позиций. А здесь, куда ни глянь, сплошной хаос — В небе над городом и гаванью висели иллирианские воины, обрушивая стрелы и магию на армию сонного королевства. Вражеские корабли тянулись до самого горизонта, накрепко заперев выход из залива. А в заливе... «Вот корабли Таркина», — сказала Мор. От ее недавней дерзкой улыбки не осталось и следа. Мор хмуро кивнула туда, где белели паруса кораблей верховного правителя Двора Лета, Их была всего горстка в сравнении с серой громадой флота «Сонного королевства». Но корабли Таркина продолжали сражаться, сделав своим оружием магию воды, ветра и, как ни странно, ползучих растений. Последние плотно оплетали палубы вражеских кораблей, заставляя солдат прорубаться сквозь змеящиеся степли. Тех, кому удавалось прорваться через магический заслон, Встречали копья, стрелы и мечи здешних солдат. Другой силой, оттеснявшей вражеский флот, были иллирианцы. Я не представляла, сколько легионов перебросил сюда рис зато я догадывалась, до каких глубин он исчерпал свою магическую силу. И больше никто не пришел Таркину на помощь, сказала Мор и ее голос дрогнул. Ни один двор. На среди серых парусов я не увидела и кораблей Тамлина. Это хоть немного, но успокаивало. Над заливом гулка загремела. На вражеские корабля обрушился мощный удар тёмной силы. Я ожидала, что половина их пойдёт ко дну. Овы, повреждённые корабли можно было пересчитать по пальцам. Такое ощущение, что Рис почти исчерпал свою магическую силу. Или... Меня пронзила догадка. Они и здесь применили фейскую немощь. Излюбленное оружие Сонного Королевства. Я бы удивилась, если бы они забыли прась свой голубой порошок. Мор было не по себе. Её пальцы сгибались и разгибались. По вискам струился пот. Я ведь знала, с чем столкнусь. Знала, что рано или поздно эта война обязательно разразится. Я побывала в стольких сражениях, но успела забыть, насколько это ужасно. Звуки, запахи. Звуки и запахи долетали даже сюда, на вершину холма. Тошнотворный запах крови, крики тех, кто ещё надеялся остаться в живых, и крики прощавшихся с жизнью. Скоро и мы окажемся в самой гуще. Я вспомнила о Баселле. Она покинула двор весны, опасаясь, что моими стараниями он превратится в кромешный ад. А и представить не могла, какой ад ждёт её на родине. Только бы она и её мальчишки уцелели в этом хаосе. «Мы отправимся во дворец», — расправляя плечи, объявила Мор. Я не осмеливалась мешать Ризу и задавать ему вопросы по связующей нити. Чувствовалось, он ещё в силах отдавать приказы. Вражеские солдаты пробились к северной стороне дворца. Похоже, гвардейцам Таркина там приходится туго. Я молча кивнула. Мор вытащила из ножен тонкий кривой кинжал. Яркий блеск серфемской стали напомнил мне глаз Амрены. Я достала из-за спины иллирианский меч. В сравнении с живым серебристым пламенем в руке мор, его металл показался мне темным и древним. От меня ни на шаг. Снова заговорила мор. Я почувствовала себя солдатом, которому отдают распоряжение. «Не вздумай лезть вперед». «Каждый коридор, каждая лестница могут таить опасность, и не одну, поэтому вначале оцениваем обстановку и уже затем идём или ищем другой путь». Я молча кивала, поскольку не знала, что говорить. Сердце отчаянно билось, ладони взмокли, зато во рту и горле пересохло. Я жалела, что не догадалась взять фляжку с водой. «Если тебе не хватит духу убивать, тогда прикрывай меня сзади». Без тени осуждения добавила Мор. «Мне хватит духу убивать», — хрипло произнесла я. «Тогда, в Веларисе я делала это, не терзаясь угрызениями совести». Мор проверила, как я держу меч, оценила разворот плеч. «Во дворце не останавливайся и ни на что не отвлекайся», — продолжала она свои наставления. «Будем продвигаться вперёд, пока я не скомандую отступление». Раненых оставляем заботам целителей. Дома мне казалось, что мор рвётся в бой. Я ошиблась. Мои друзья прошли не одну войну, однако не считали это занятие достойным прославления. И их память о войне с годами, с веками тоже не превратилась в подобие героической баллады. Но они, не задумываясь, снова ввергли себя в этот ад ради спасения притянии. «Идём», — сказала я. Каждая минута нашего промедления могла оборвать чью-то жизнь в этом сверкающем дворце. Мор кивнула и перебросила нас во дворец. Мне как-то не приходило в голову спросить Мор, часто ли она бывала в этом дворце. Похоже, что часто, ибо она точно знала, куда нас перебросить. Средние этажи дворца Таркина были неким общим пространством между нижними этажами, где полагалось находиться слугам и феери низших сословий, и этажами верхними, где в роскошных покоях обитала фейская знать. Я хорошо помнила этот просторный коридор, стены, отделанные перламутровыми раковинами, ручейки, журчащие в мраморных руслах. Тогда за высокими окнами блестела бирюзовая гладь залива, усыпанная переливающимися сапферовыми пятнами. Нынче залив был забит большими вражескими кораблями, а вода успела покраснеть от пролившейся в неё крови. Над заливом, выдерживая боевой строй, летали иллирианские воины. Их тяжёлые щиты ярко вспыхивали на солнце, когда кто-то нырял, чтобы поразить очередную цель. Когда воины поднимались, крови на их щитах и доспехах прибавлялась, а кто-то... уже не мог взмыть в небо. Но моё место было здесь, в этом дворце. Мы внимательно оглядывали пол, вслушиваясь в каждый звук. Оказываясь возле лестниц, мы слышали возбуждённый гул голосов и непонятные звуки, напоминающие тяжёлое топание. Впрочем, непонятными они были только для меня. «Они двигают мебель», — сказала Мор, уловив мой молчаливый вопрос. «Пытаются загородиться у себя наверху». Судьба слуг и низших сословий их не волновала. «Мерзавцы!» — вырвалось у меня. Далеко не все фейри владели магией, да и владевшие значительно уступали знати. «Сюда!» — мор указала на лестницу, уходящую вниз. «Они тремя этажами ниже. Поднимаются сюда. Их не меньше полусотни». «Целый корабль!» — мрачно подумала я.